Словно земля, отягченная бурями черная, Стонет в мрачную осень, Как быстрые воды с небес проливает Зевс раздраженный, Когда на преступных людей негодует, Кои на сонмах насильственно Суд совершают неправый, Правду гонят, и божией кара Отнюдь не страшатся. Все на земле сих людей Наводняются быстрые реки. Многие навеси скал отторгают разливные воды. Даже до моря пурпурного шумом ужасным несутся, прядая с гор, И кругом разоряют дела человека. Шумом и стоном подобным бежали троянские кони. Сын же Минеттиев быстрый, отрезав фаланги передних, Снова обратно погнал и к судам их донайским притиснул. Не дал пылающим в город войти, но в полях заключенных между судами, рекой и стеной Ахейской Высокой быстро гонял, убивал и взыскал возмездие с многих. Первого тут пронаоя копьем в обнаженные перси мимо щита поразил и кипящую силу разрушил. С громом он пал. Победительно Фестера — Эна по сына там же напал. В колеснице блистательный фестер несчастный, сжавшись, сидел, оковал его ужас. Из трепетных дланей вырвались вожжи. Ему налетевший он медную пику в правую челюсть вонзил и пробило на сквозь зубы. Пикой его через край колесничный повлёк он как рыбарь, сидя на камне, нависнувшем в море, великую рыбу быстро из волн извлекает и нитью, и медью блестящей. Так Энопида зиявшего влек он сверкающей пикой, сбросил на землю лицом, и от падшего жизнь отлетела. Вслед Эреала, противолетящего камнем с размаху, грянул в средину главы, и она пополам раскололась в крепком шаломе. Об землю челом реал пораженный пал, и мгновенно над ним душегубная смерть распростёрлась. Тут же могучий Амфотераон, Эремаса, Эпальта Пира эхия дамастра сына вождят ли полема воя эвипа ифея и аргия вет в полимела всех одного за другим положил на всеплодную плодную землю. Цар Сарпедон лишь увидел своих беспоясно доспешных многих друзей, Минетида потрокла Рукою попранных, громко воззвал: Укоряя возвышенных Духом Ликиен. то оликийцы! Бежите! Теперь вы отважными Будьте! Сим брононосцем хочу я Сойтися! Хочу я увидеть, кто Сей могучий! Уже он беды нам многие Сделал! Многим и храбрым Троянам сломил уже Крепкие ноги! Рек Из своей колесницы с оружием прянул на землю. Против него и Патрокол, Лишь узрел, полетел с колесницы. Словно два коршуна с клевом покляпым, С кривыми когтями в бой на утесе высоком Слетаются с криком ужасным, с криком подобным. Они устремились от друг против друга. Видящий их... Возболезновал сын хитроумного Крона и провещал, обращаяся к Гере, сестре и супруге. «Горе! Я зрю сарпедону, дрожайшему мне между смертных, Дней суждено под рукою потрокловой пасть побежденным. Сердце мое между двух помышлений волнуется в персих, и я не решился еще». Живого лесбрани плачевный сына Восхитив Поставлю в земле плодоносной Ликийской Или уже под рукою Патрокла Смирю Сорпедона. Быстро вещала в ответ валаокая геробогиня. «Мрачный кранион! Какие слова ты могучи вещаешь! Смертного мужа, из древли уже обреченного року, Ты свободить совершенно от смерти печальной желаешь? Волю твори, но не все олимпийцы ее мы одобрим. Слово иное рекуя и в сердце его сохраниты. Ежели сам невредимого в дом ты пошлешь с орпидона, помни, быть может, бессмертный, как ты, и другой возжелает сына любезного в дом удалить от погибельной брани. Многие ратуют здесь, пред великим прямовым градом, Чада бессмертных, которых ты, ропот, жестокий возбудишь. Сколько ты сына не любишь и в сердце его не жалеешь, Ныне ему попусти на побоище брани великой пасть Под руками героя, вождя Мермедонин потрокла. После, когда Сарпидона оставит душа, Повелит и смерти и кроткому сну, Бездыханное тело героя с чуждой земли Перенесть в плодоносную ликую землю. Там и братья, и други его погребут И воздвигнут в память могилу и столб С подобающей честью умершим. Так говорила. И внял ей отец и бессмертных, и смертных. Росу кровавую с неба послал на Троянскую землю, Чествуя сына героя, которого втрое холмистой должен Патрокол умертвить далеко от отчизны любезной. Оба героя сошлись, наступая один на другого. Первый ударил Патрокол, и копьем поразил Фразимела, мужа, который отважнейший был Сорпидонов-служитель. В нижнее чрево его поразил он, и крепость разрушил. Царь-сорпедон нападает второй, Но сверкающий дротик мимо летит, И коня у Патрокла пронзает педаса в правая рама. Конь захрипел, испуская дыхание, Грянулся с ревом вопрах, И могучая жизнь отлетела. Два остальных расскочились, Ярем затрещал, и бразды их спутались вместе, когда пристяжной повалился на землю. Горю сему автомедан пособие быстро находит. Меч свой при тучном бедре из ножон долголезвенный вырвав, бросился он и отсек припряжного немало немедля. Кони другие спрямились и стали подровные вожжи. Снова герои вступили в решительный спор смертоносный, И опять Сорпедон промахнулся блистательной пикой. Низко над левым плечом острие пронеслось у Патрокла, но не коснулось его, и ударил оружием медным сильный Патрокл. И непраздно копье из руки излетело, в грудь угодил, где лежит оболочка вкруг твердого сердца. Пал воеводоликейский, как падает дуб или тополь, Или огромная сосна, которую с гор дровосеки Острыми вкруг топорами секут корабельное древо. Так Сорпидон пред своей колесницей Лежал распростертый, скрипом зубов Раздирая перстами кровавую землю. Словно поверженный львом На стадо, внезапно нашедшем, пламенный бык Межвалов, тяжконогих, величеством гордый, Гибнет, свирепо ревя под зубами могучего зверя, Так Менетидом воинственным Царь щитоносных Ликиен попраный, Гордость тенал и вопил к знаменитому другу. Главк любезный, могучий из воинов, Ныне ты должен... Быть копьеборцем отважным И воинам неустрашимым. Должен пылать лишь свирепою бранью, Ежели храбр ты. Друг, поспеши, И мужей предводителей смелых Ликиен Всех обойдя, Возбуди за царя сарпедона сражаться. Стань за меня ты и сам, И с ахейцами, «Медью сражайся, или тебе, Гипполохиду, я поношеньем и срамом буду всегда, и предпоздним потомством, когда аргивяне латы похитят с меня пораженного пред кораблями, действуй сильно, и все возбуди ополчение наше». Так произнесшему смерти рука Сорпедону сомкнула очи и ноздри.